куда лучше поехать в первую очередь. Он даже не подозревал, как много зависит от его слов. И, наконец, принял решение. «Сначала проверим их место у речного вокзала», — сказал он, «а потом уже посмотрим, что там, в другом месте». Водитель кивнул головой, увеличивая скорость. К нужному дому они подъехали в половине четвертого. Абрамов посмотрел на часы. Звонить сейчас в центр, пока у него не было конкретных результатов, не имело смысла. Там уже наверняка знали о новых требованиях террориста. Но он обязан был узнать последние новости из АТЦ, и поэтому он поднял рацию. «Что там у вас нового?» – спросил он у дежурного в АТЦ. «Террорист дважды звонил из Германии», — доложил офицер. «Сейчас пытается установить, кому именно в Москву он звонил». «Скоро мы об этом сами узнаем», — сказал Абрамов и приказал водителю. «Давай быстрей». Машина въехала во двор, и трое сотрудников ФСБ быстро поспешили в подъезд. Лифт, к счастью, работал, и они поднялись на нужный этаж. Позвонили в дверь. Никакого ответа. Второй звонок, и снова ничего. Словно никого не было в доме. Абрамов посмотрел на одного из своих сотрудников. — Отмычки у тебя с собой? — в машине, — кивнул офицер. — Быстро за ними. — Подожди. — Помогите! — кричал кто-то из дома. — Помогите мне! — Быстро снова сказал Абрамов. Офицер поспешил вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Через пять минут они открыли дверь, врываясь в квартиру. В гостиной стоял, прикрепленный к батарее наручниками, неизвестный им человек. Перед входом в комнату на полу лежал труп другого мужчины. Рядом валялся автомат. Один из сотрудников ФСБ наклонился над убитым. Абрамов прошел к окну, где стоял незнакомец. «Вы кто такой?» — строго спросил подполковник. «Анджей, я хозяин квартиры», — торопливо глотая слова сказал хозяин квартиры. «Кто это вас так?» «Седой», — торопливо сказал поляк. «Они поехали к Ларисе. Освободите меня». «А кто это лежит на пороге вашей комнаты?» «Это мой телохранитель, Миша Кривой. Они его застрелили. И поехали к Ларисе. А адрес, адрес какой!» «Поняв, что все решает секунды», — закричал Абрамов. «Ломоносовский проспект, 23. Но вы не успеете. Он уехал примерно час назад. Сейчас он вернется обратно, хотя бы для того, чтобы убрать такого свидетеля, как я». Абрамов включил рацию. «Внимание!» — передал он. «Ломоносовский проспект, 23. Группу на выезд. Очень срочно!» «Вас понял», — быстро ответил ему дежурный. «Мы свяжемся сейчас с УВД города. Причем тут УВД?» — закричал подполковник. «Нужно быстрее выезжать!» Наши оперативные сотрудники выехали в другое место. Мы сумели установить, где именно находится руководитель террористической группы. Есть подозрение, что капсулы у него. — Черт вас возьми! — выргулся Абрамов. — Звоните в МУР, только быстрее! Он достал из кармана оружие. Посмотрел на одного из своих сотрудников. — Выйди и закрой дверь, — сказал он. — Мы останемся здесь. А труп этого типа оттащите в другую комнату. Хотя нет. Оставьте его на месте. А то они сразу догадаются. Водителю скажи, чтобы был на месте. Пусть сообщает нам, кто войдет в подъезд нашего дома. А ты будь на верхнем этаже. Когда они зайдут в квартиру, войдешь следом за ними, перекрывая им дорогу обратно. Его офицеры быстро выполнили приказ. Один из сотрудников вышел из квартиры, закрывая за собой дверь. Абрамов подошел к Анжию, помог открыть наручники. Поляк потер затекшие руки. «Спасибо», — сказал он. «Но втроём или вчетвером вы с ним не справитесь. Это Седой. Он настоящий дьявол, а не человек». — Как его фамилия? — спросил подполковник. — Этого никто не знает. Раньше он, кажется, воевал в Афганистане. Но как его зовут, не знает никто. И с ним женщина эта, больная идиотка, она и застрелила моего телохранителя.